Сев. Узкая долина между высокими кряжами, обросшими дремучим лесом, погружена в густую тень. Деревья и лианы роняют капли рассветной росы. Посреди горного склона напротив, над светлой зеленью молодого леса, стелется длинная белая прядь тумана. Несколько дождевых сезонов назад здесь прошел обвал и смел старые высокие деревья но рана уже зарубцовывается, сельва смыкается. Высоко в светлеющих небесах плывут над долиной, над грядами светлое утренние облачко. Вдруг между двумя из них что-то вспыхивает, как будто искорка зажглась в тропической синеве. Это старый королевский гриф кружит там наверху, Кружит так высоко, что земли его только тогда и увидишь, когда луч восходящего солнца осветит белое брюшко и грудь и широкие подкрылья. В его царстве уже полный день, и он видит на десятки километров вокруг, что происходит внизу, в переплетении голубых горных цепей между истоками трех рек. Здесь, в предгорьях западных Анд рождаются Сину, Сан-Хорхе и Тараса. Вначале быстрые, прозрачные, с зеленым стеклом глубоких заводей между вереницами белопенных порогов. Веселые, буйные молодые реки. Они еще успеют стать бурными, широкими, степенными в своем долгом извилистом странстве через саваны Северной Колумбии к Карибскому морю. Только Сину сама доходит до моря. сан хорхе вливается в Магдалену, а Тараса в Кауку. Тоже приток Магдалены. Но так далеко даже Гриф не видит. Зато ему несомненно виден широкий полукруг смуглых мужчин и женщин, тихо сидящих на просторной расчистке под крутой горой. Все лица обращены к большой свайной хижине. Все молчат, все напряженно ждут. Это не то спокойное, терпеливое ожидание, которое я про себя называю «каменное терпение». Одно дело ждать, когда сварится мясо, или рыба схватит наживку, или олень подойдет на выстрел. Сейчас совсем другое дело, другое ожидание, настолько напряженное, что им насыщен самый воздух, что его слышно сквозь тишину, которую оттеняет звонкий хор кузнечиков и цикад. Честное слово, мои уши воспринимают его не менее явственно, чем глаза, Гордый орлиный профиль, сидящего рядом со мной, я, Диби. Многие из собравшихся здесь Энгвера пришли издалека, совершив до трех дневных переходов. Десятки километров пройдено по узким извилистым лесным тропам, форсированные реки и горные гряды. И это лишь завершающее звено в цепи приготовлений. Прежде чем выйти в путь, они восемь дней, восемь священное, могущественное число, постились и проходили очищение. Купались в быстрых прозрачных горных ручьях, окатывали себя водой, в которой на медленном огне кипятились особые растения, ночами сидели в дыму священных курений. Воздерживались от табака, мяса, рыбы, кукурузного пива, пряностей и соли. Ели только жареную молотую кукурузу — пукура, да и то ровно столько, сколько нужно для поддержки сил. Не убивали даже комара, не касались ничего мертвого или кровавого, не произносили грубых и бранных слов, не помышляли ни о чем дурном и злом. И все это ради мгновения, которое скоро вот-вот наступит. Миг И лес над расчисткой уже купается в ярком утреннем свете. Солнце дошло туда. Раздается пронзительный крик ястреба Гуако. Тараторят амазонские попугаи, перепаркивая попарно с дерева на дерево. Высоко над расчисткой летят к горе две красочных ара. Вдалеке раскатывается трубный голос Пенелопы. И сквозь все эти резкие дикие звуки – Пробивается нежный, мелодичный голосок маленького серого тропического крапивника, как будто ручей журчит между шершавыми грубыми камнями. А первые лучи солнца уже коснулись конусовидной крыши, сбегают вниз по скату, заглянули под стреху. В ту самую минуту, когда они достигают верхней ступени приступки, на ней появляется женщина. Она одета в короткую набедренную повязку из белой лубяной материи. На спине корзина, висящая на лубяной ленте, обвязанной вокруг лба. Из-под ленты с двух сторон на тонкое смуглое лицо блестящими и сине-черными волнами спадают волосы. С мягкой шеей в ложбинку между крепкими полными грудями опускаются ожерелья из семян, черные с темно-красным и жемчужно-серые. Другие ожерелья набраны из квадратиков благоухающей бальзамной коры. Квадратики коричневые, чуть темнее кожи, на которой лежат. Женщина медленно поднимает руки, как бы приветствуя восходящее солнце. На секунду замирает в таком положении живая статуя воплощение молодого тропического плодородия. Теперь руки опускаются вниз. За спину и маленькие пальцы достают из корзины два больших кукурузных початка безупречной формы. Один золотисто-желтый, другой темно-фиолетовый. Женщина держит оба початка на вытянутых руках, словно показывая их солнцу. Потом прижимает их к груди. Мягко, плавно ступая, она спускается по приступке и останавливается на нижней ступеньке. Смуглое лица с кружевным черно-красным праздничным гримом поворачивается в другую сторону. Из леса на расчистку быстрым широким шагом выходит мужчина. На нем новая андеа из глубиной материи, расписанная символическим красно-черным узором. В одной руке он держит длинное черное копье из пальмы макана. Острие копья влажное матово-красное. За спиной у него, на обрывке лианы, висит только что убитый ошейниковый пекарь старый хряк с короткими острыми клыками, разоритель огородов, враг кукурузы. Смуглое тело мужчины лоснится здоровьем и силой, волосы мокрые после утреннего купания в реке. Мужчина, охотник, такой же неотделимый от леса, как «Темно-зеленые листва», и пламенно-красные цветки Бихао позади него. Он идет к ожидающей женщине, и в его движениях есть что-то от пумы и от орла. Он замедляет шаг, как будто колеблется. Острие копья опускается почти до земли. Мужчина наклоняет голову. Еще два шага он останавливается и бросает свою добычу к ногам кукурузной женщины. Кладет копье рядом с охотничьим трофеем и ждет, не поднимая головы. Статуя оживает. Медленно ступая, женщина обходит застывший в немом ожидании полукруг Каждой девушке она вручает желтый початок, каждой замужней женщине желтый и фиолетовый. С опустевшей корзиной, никого не обделив, она возвращается к приступке, вешает корзину на рогатину, и поворачивается к охотнику. Секунду он неподвижно глядит на нее. Потом быстро подходит, поднимает женщину на сильных смуглых руках и уносит в хижину. Над затаившим дыхание полукругом скользят тени утренних облачков. Кузнечики и цикады смолкли. Лишь крапивник продолжает петь, его тонкий чистый голосок серебряной нитью пронизывает время и пространство. Знахарь, посиделый патриарх с обветренным лицом, встает и проходит в центр полукруга. Поднимает с земли копье охотника и бросает его в хижину. Шестьдесят пар темных глаз провожают копье и смотрят, как завороженные, на глубокую тень под крышей. Проходит две-три минуты, или две-три вечности. Вдруг копье летит обратно из-под стрехи. Оно вонзается в землю между индейцами, подрагивая и замирает. Толпа что-то бормочет громче, громче, и вот уже звучит ликующий хор. Как будто по расчистке прокатился океанский вал. Басистые голоса мужчин слагают подошву волны. Звонкие голоса женщин — бурлящая пена на гребне. Копье объято пламенем, оно горит, как факел. Мужчины разом встают, рассыпаются по расчистке и собирают сухие палки, ветки, старые головешки, все, что может гореть. Топливо складывается в центре полукруга и от горящего копья разжигают костер. Торжественная часть позади. Теперь кругом сплошные улыбки и на морщинистом лице знахаря, и на девически гладких белозубых лицах молодых охотников. Смеясь и перекидываясь шутками, женщины волокут убитого пекаря к костру. Тушу опаливают, потрошат и разделывают. Отбросы сжигают. С другой стороны костра поджаривают мясо и кукурузные початки, которые раздала женщина. Но прежде отбирают лучшие, самые крупные зерна посередине початка, чтобы добавить их в посевной материал который ляжет в землю на огородах, когда все разойдутся по домам. Каждому кукурузному полю в краю прозрачных рек достанется только благословение от солнца и богини плодородия. Всем положено отведать мясо. Женщины, кроме того, едят жареную кукурузу, при этом некоторые из замужних тайком дают несколько зерен своим мужьям. Подарок, выражающий любовь, не хуже любого другого подарка. Кукурузная женщина и охотник остаются в свайной хижине и больше не показываются. Ведь венчание солнца с богиней кукурузы Ха и Б это и их брачное торжество. Солнце поднимается все выше и выше. Праздничный костер догорает, остается груда углей на которых превращаются в золу и пепел последние косточки от пекари. Мужчины и женщины делятся на маленькие группы и отправляются в долгий путь домой на свои расчистки. Они уходят радостные в предвкушении важного дела. По берегам ручьев и рек лежат в ожидании новые расчистки. Топор и мачете повергли могучие деревья, огонь убрал бревна и сухой хворост. И теперь чистая, щедрая земля ждет семян. Высшие силы посулили дождь и солнце и добрый урожай. Земля даст людям кукурузу, источник жизни, даст священные золотистые зерна. Годы будут идти, и другие смуглые женщины и мужчины будут расчищать поля в дремучем лесу, сажать кукурузу, собирать ее и поклоняться ей. Так сказали боги. Копье охотника было объято пламенем.